Глава тринадцатая «Итак, я здесь, чтобы узнать ваш ответ!» джон Боб скупо улыбнулся, будто знал его заранее. «Совещаться нам было некогда, потому что мы были заняты гостеприимными услугами станции», сообщила от имени все Хайрис. уверенно на ваши условия согласны все». Мы стали поддакивать и всячески одобрительно гудеть, как договорились между собой заранее. джон Боб позволил себе улыбнуться шире. «Раз так стало быть, нет причин откладывать ваше трудоустройство. Перед началом работы вы все пройдете дополнительную модификацию. Вас дополнят записывающими устройствами, чтобы я всегда мог проверить, как вы проделали работу, и процессорами для обсчета математических данных. А также...» Он сделал театральную паузу. «Вам заложат в память систему рукопашного боя», и продвинутые навыки владения ручным оружием. Я хочу, чтобы мои верные помощники вызывали страх и оторопь среди тех, кто пытается нажиться на мне». Внезапно Апанасий принялся хлопать в ладоши. «Здорово!» – произнес он с чувством, будто ему объявили о вручении награды. «Раз так, прошу пройти на мой корабль. Все необходимое оборудование находится на нем». Мы с Айрис переглянулись. «Я что, вот так сразу научусь драться, как Чак Норрис?» — спросил я у супруги. «Не сразу. Тренироваться все равно придется. Иначе переломаешь себе конечности». Снова проплыв через кишку, мы оказались на судне космического гангстера. Нас уложили на вполне земные операционные столы, рядом с которыми вместо врачей находились манипуляторы руки. Меня ширнули в вену на руке иголкой, и я отрубился. Пришел в себя после короткого сна каких-то дремучих подземельях. Тело побаливало, особенно правый глаз и голова с правой стороны. Вся наша команда еще лежала на столах. На нас не было одежды, и я краем глаза рассмотрел своих коллег-женщин. Камила отличалась спортивной подтянутостью. Мышцы на бедрах и животе рельефно выделялись. Грудь при этом тоже была спортивной и занимала немного места. И Анна на ее фоне казалась образцом типичной женственности с округлыми выпуклостями и средним размером груди. Когда я заметил, что за мной тоже наблюдают, мне стало неловко, и я попытался прикрыть свое увеличенное добро руками. Манипулятор бесцеремонно оттянул мою руку в сторону и снова что-то пустил по вене. Боль отступила, и я почувствовал невероятную бодрость и прилив сил. Каждому из нашей команды сделали обезболивающий бодрящий укол. Мы начали подниматься со столов и облачаться в серебристые костюмы. Айрис подошла ко мне. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. «Норм, как ты?» «Отлично!» У нас обоих на правых глазных яблоках имелись кровоподтёки. «Ты ведь уже не первый раз проходишь через такую операцию. Есть разница?» Поинтересовался я. Айрис задумалась. «Как будто есть. Я вообще чувствую себя как-то иначе. Не могу даже объяснить, как именно. Наверное, в этот раз меня подвергли более глубокой модификации, чем раньше. Было бы здорово свалить от этого джанбоба со всеми штучками на землю!» Шепнул я ей на ушко. «Шептать бесполезно. Он может слышать всё. «Даже то, что мы думаем», — предупредила Айрис. «Как это возможно?» «Очень просто. По мышцам нижней челюсти. Они передают нервные импульсы, когда мы думаем словами, словно мы разговариваем». «Твою мать! Как же это не думать? Я привык думать о каждом человеке, что хочу, зная, что об этом никто не узнает. Мне стало страшно за себя. Чтение чужих мыслей — это не просто нарушение личного пространства, это вообще преступление против самой основы человеческой свободы». Я сразу вспомнил про урловские мысли преступления, которые в нашем случае вполне могли иметь доказательства в виде записи. «Этому можно научиться», — успокоила меня Айрис. «Медитации спасу твой беспокойный ум». «А мне насрать», — пробосил Апанасий. «Что думал, то и буду думать. Не хочет о себе слышать ничего плохого, пусть не подслушивает». Судить надо по делам, а не по мыслям, которые иногда ворочаются в голове против желания. Прослушивание мыслей нашему работодателю необходимо только для того, чтобы знать, если мы решим сговориться против него. Поясню, Трой, на остальные обидные мелочи он не станет обращать внимания. Дверь в операционную бесшумно открылась. На пороге стоял джан в обществе двух человекообразных вооруженных роботов. и Я это понял как признание нашей силы. Теперь он решил постраховаться и дать нам понять, что теперь все серьезно. «Небольшое собрание для введения вас в курс дела и ближайших планов», пояснил гангстер, развернулся и пошел по коридору. Мы покорно, как стадо ягнят за пастухом, вышли из операционной и направились за ним следом. Прошли на свою станцию. Жуткие андроиды контролировали нас, когда мы проплывали по кишке. Я шел последним и чувствовал безжалостный холодный взгляд себе в спину. Андроид хватался железными руками за стены кишки, держась от меня в трёх метрах позади. Джан Боб собрал нас на корте. «Можете садиться», — разрешил он. «Я понимаю ваше состояние после операции». Мы опустились на пол. Айрис села у меня между ног, опёршись головой о мою грудь. Камила точно так же села у Апанасия, хотя я считал, что между ними вряд ли может быть что-то большее, чем простое общение. Она утончённая и острая, как хирургический ланцет. А он здоровый и тупой добряк. «У вас две недели на восстановление и обучение пользованием всем, что установлено», — пояснил Джан Боб. «Никакой лени я не потерплю. Эти двое моих помощников будут следить за тем, чтобы вы выполняли программу ежедневных тренировок». Он представил своих роботов, которые никак не отреагировали на упоминание о них. «Не помню, кому принадлежат эти слова. Тяжело в учении, легко в бою». «Но они очень правильные», — это сказал Суворов. Проявил я свою эрудицию. «Военоначальник и генералиссимус». «Спасибо, теперь буду помнить. О субординации. Главным в вашем отряде назначаю Айрис. Сегодня последний день, когда вы можете спросить меня напрямую. Дальше только через нее. Я буду спрашивать с Айриса, а она с вас. Поэтому ее модификации чуть мощнее ваших». Так что имейте это в виду, если решите сменить власть в отряде. С этого дня рацион питания лимитирован. Норма будет рассчитываться по затраченным калориям. На седьмой день каждой недели в качестве поощрения лимит будет убираться. На развлечения и прочее не более часа в сутки. Энергия, затраченная на развлечения, в общий зачет не идет. Так что имейте это в виду, не увлекайтесь. «Это не станция, а казарма какая-то». Выпалил я и получил отарис локтем под ребра. «Вижу, свободолюбивые нравы землян требуют особой дисциплинарной программы», неприятно спокойным голосом произнес Джан Боб. «Айрис, твоему протеже все тренировки с коэффициентом 1,2». Она согласно кивнула головой. «У кого-то есть еще какие-нибудь претензии?» окинул взглядом наш отряд космический гангстер. Никто даже не пошевелился. «Отлично! Мои ребята остаются здесь в качестве нянек. Встретимся через две недели уже за обсуждением настоящего дела». Джан-Боб ушел. Айрис медленно обернулась в мою сторону и ядовито прошептала. «Горди, если бы ты был немым, цены бы тебе не было». «Прости, но такой резкий переход от вседозволенности к армейской дисциплине я не был готов принять». «Ты просто прими, что с Джан-Бобом лучше вообще не общаться». Если вдруг он показался тебе неопасным то ты жестоко ошибаешься. Ты кролик, а он удав, который не станет испытывать сердечные муки, решив убить тебя. А он убивал и за меньшие проступки, чем публичное проявление неуважения. Понял? Понял. Меня уже бесил этот самодовольный кретин. Едва мои мысли начали сгущаться вокруг темы Джан-Боба, как я вспомнил о том, что теперь они не только мои. Страх икутал меня волной мягкого холода. Я передернул плечами. Пойду попью водички. — сообщил я Айрис и направился в сторону бара. Не успел я опрокинуть стакан воды, как пришло сообщение о начале тренировок. Я попросил у робота яблоко и пошел с ним не спеша, сочно хрустя его плотью на занятия. Первое, что мне попалось на глаза, было Панаси, получивший под зад дубинкой от робота. — Опоздание на тренировку наказывается, — сообщила Железяка. — Вот и помойное ведро с болтами. Я тебе все провода из аккумуляторов повыдергиваю. Почесывая одной рукой ушиб, припугнул андроида здоровяк. Ему ничего не ответили. Робот спешил ко мне. Я заранее начал маневрировать, понимая, что тоже получу по заднице. А она у меня намного тоньше, чем у Апанасия. Начались гонки между мной и искусственной дурындой. Надо отдать должное, я был проворнее. Андроид смешно передвигался, как человек с больными суставами под психотропными препаратами. Он высоко поднимал коленки и грохотал подошвами по полу. Айрис стояла в стороне и молча наблюдала за нами. «Горди, тебе нужны силы еще и для тренировки», произнесла она спустя несколько минут. «Я не хочу, чтобы он меня бил». Я снова обманул неповоротливую железяку, резко сменив направление движения. Дубинка просвистела в миллиметре от моих ягодиц. «Я замкну твои контуры», — пригрозил я роботу. «Всю жизнь на микросхемы работать будешь». Я совершенно забыл про второго андроида. Вернее, я был уверен, что он не вмешается. А он вмешался и на полном ходу догнал меня дубинкой. Я упал и закувыркался по полу. Остановившись, остался лежать на нем. Перед глазами, мешая смотреть, висело сообщение о начале тренировок. Задница болела. Айрис подошла и подняла меня за руку. «Пожалуй, сегодня никому не захочется идти в комнату психологической разгрузки. Ты справляешься с этими функциями намного лучше». «Рад, что доставил вам приятные моменты». Я поднялся, держась за задницу и прихрамывая... Пошел туда, куда мне был прочерчен маршрут. Замечательно, что в этот день не было никаких физических нагрузок, кроме тех, которые я сам себе создал. На заживление операционных швов, которых было почти не видно, Джан Боб дал сутки. Нас муштровали, обучая пользоваться процессорами обсчета. Главное в этом вопросе — правильной мысль передать команду и данные в него, иначе толку от него не было никакого. Я так понял, что главная его задачей является обсчет бухгалтерских данных чтобы сразу увидеть, где и как, подчиненные Джан Боба пытаются его надуть. По сути, это был встроенный калькулятор с мозговым управлением. С его помощью можно было обсчитать и другие данные. Например, была дана задача по длине тени от антенны, падающей на поверхность станции, рассчитать ее объем. Я справился с этим за 0,02 секунды. Причем я не получил готовый ответ, а понял суть решения. Это было приятно, потому что без процессора у меня на это ушло бы намного больше времени. А еще я мог посчитать вес кучи руды, рассчитать время ее транспортировки и многие другие вещи, просто взглянув на них. Я сам себе не мог поверить, но мне стало интересно применить эти навыки на практике. К концу тренировки первого дня я получил головную боль и чувство морального удовлетворения. Увидев мою сияющую физиономию, Айрис удивилась. «Тебя по голове не били?» — спросила она подозрительно. «Я думала, ты выползешь без сил. Объем твоего мозга на 3% меньше моего...» Выдал ей практический результат своего обучения. «На 2,75», — уточнила она. «Тебе понравилось?» «Да, приятно осознавать, что ты становишься умнее, пусть и с помощью имплантатов. С такими талантами на Земле расплюнуть в олигархи выпиться Хотя где олигархи, а где мы? Судя по задачкам, объемы у нас тоже будут космическими». «Да, ворочить придется огромными данными. Кстати, завтра с утра начнется рукопашка. Там придется задействовать усилитель нейронных импульсов». И ты увидишь, какая разница между тем, что было у кнута, и тем, что установлено у нас». «Не могу дождаться». Я потёр руки, будто горел нетерпением, скорее заняться следующим этапом тренировок. «Тебе надо хорошо отдохнуть. Сегодня будем просто спать», — предупредила Айрис. «Ладно», — согласился я нехоти. «Мы прошли в бар, чтобы получить нормированный ужин. Официант выдал мне кусок ветчины, который мой стройный аналитик оценил в 182 грамма» стакан апельсинового сока, яблоко и банку зеленого горошка, причем не самого лучшего. У Айрис был схожий ужин, за исключением горошка. Ей были положены консервированные ананасы. «Меняю один к одному горошек на ананасы», — предложил я. «Идет», — согласилась Айрис. Ужин оставил послевкусие легкого голода. И я понял, что лучше не напрягаться, чтобы не тратить калории, и чтобы голод не мешал уснуть. Перед сном мы собрали всей командой просто поболтать и узнать, кто как себя чувствует. Камила призналась, что удовлетворена обучением. А Панасий, напротив, сказал, что терпеть не может возиться с цифрами. Троек и тоже были рады научиться чему-то новому и посчитали, что в жизни, если все пойдет как надо, эта способность не будет лишней. Но только не на станции, а где-нибудь в отдаленных уголках Вселенной, на новых осваиваемых территориях. «Я вообще считаю, что мы изгои системы», призналась Камила. «Нам не интересна заранее расписанная жизнь и система рейтинга» когда приходится быть вежливым вопреки здравому смыслу. Потому нас и тянет куда-нибудь подальше от общества. «Тогда мы не изгои, а наоборот, пионеры», — решил я. «Со мной, конечно, не все так просто. Я не слишком замученный системой человек, но зато я могу посмотреть на вас незамутненным взглядом со стороны. Вы мне кажетесь намного умнее среднего жителя станции, а уж любопытства у вас многократно больше. Если только в космосе не происходит регресс, то вы точно острие эволюции человечества». «Спасибо, горди Айрис подставила пятерню, чтобы я хлопнул. Я в шутку промахнулся. «Простите, парню земли скидка». Команда добродушно рассмеялась. Ночевать разошлись в прекрасном расположении духа. Как мы и договаривались с Айрис, спать легли без всяких предварительных процедур, чтобы успеть выспаться и восстановить силы. Наверное, впервые с начала наших отношений я не пожалел об этом». Утром встроенная Тамара Львовна мягким голосом сообщила, что я уже третий раз не реагирую на ее вежливую просьбу проснуться, и предупредила, что на следующий раз она включит мне сирену прямо в головной мозг. «Дура вы, Тамара Львовна!» Без всякой злобы произнес я и выбрался из постели. Айрис уже не было рядом. Эта редиска, наверное, встала после первого звоночка, пожалела меня и побежала в душ в одиночестве, опять пожалела и дала мне поспать лишние пять минут. Я посмотрел на отражение своей спины в виртуальном зеркале. Отличная придумка. Когда дополненная реальность помогает посмотреть на недоступные части тела. На спине, переходя на задницу, темнела полоса, оставленная дубинкой андроида. Надеюсь, рукопашный бой будут вести другие учителя. Меня совсем не радовал такой напарник. Уже проснулся? В комнату вошла сияющая чистотой и хорошим настроением майрис и полезла ко мне целоваться. У меня зубы нечищены. Попытался я увернуться. Но она удержала меня силой стальных мышц и звонко чмокнула в щеку. «Не потерплю отказов со стороны подчиненных», — шутку строгим тоном произнесла она и попыталась шлепнуть меня под зад. Я едва успел перехватить ее руку, чтобы она не съездила по синяку. Айрис увидела след от дубинки и недовольно сморщилась. «Да, надеюсь, Джанбоб понимает, что эти роботы не доживут до конца обучения». «Обещай мне, что одного из них я сломаю лично». Я поцеловал Айрис и побежал в душ. На нашей миниатюрной станции все было рядом. Душ находился в десяти шагах от комнаты, почти напротив жилых комнат. Я зашел в помещение с кабинками и услышал заливистый смех Камилы и похотливый шепот Апанасия. Они явно не просто мылись и не терли друг другу спинки. Мне стоило больших усилий, чтобы не заглянуть к ним из любопытства. Я включил душ и, скрываясь за шумом воды, начал мыться. Обратный отчет предупредил меня заранее, что пора заканчивать мытье и нужно переходить к завтраку. Когда я пришел в бар, там уже находились все. Робот привез мой завтрак. Маленькую баночку плавленного сыра, два куска хлеба, холодный кофе, на вкус как три в одном, банку дешевого паштета из куриной печени и три шоколадных конфеты. Это было все и явно меньше того, что требовал мой организм. «Сегодня прямо не еда, а праздник», пробасил Апанасий. «Безумно вкусно!» «Ребята, мне кусок в горло не полезет, если вы будете смотреть на меня такими голодными глазами» произнес я, заметив боковым зрением, как все следят за мной. Я взял одну конфету со стола и бросил ее Айрис. «Это тебе за сегодняшнюю ночь». Айрис поймала ее со смехом, потому что все подумали о нашей ночи иначе, чем она была на самом деле. «А хватит тебя сегодня на тренировке спросил Трой. «Смотря что тренировать». Я щедро намазал кусок хлеба сыром и паштетом. «Вот у нас на земле есть экзамен на пожарную лошадь. Чтобы его сдать?» «Надо проспать 18 часов кряду не просыпаясь». Меня, конечно же, не поняли. Откуда им было знать про те времена, когда еще использовали конную тягу и пожарных лошадей, которым от безделия приходилось спать, поскольку их экипажи очень редко выезжали на нечастые пожары. Под невольным прессингом полуголодных глаз я доел свой завтрак ровно к тому времени, когда надо было идти на тренировку. Как мне и хотелось. Мое первое занятие не было связано с физическими нагрузками. Мне досталось интересное упражнение на развитие реакции. Дополненная реальность создала у меня перед глазами два вертикальных куска трубы. Один над другим с небольшим зазором между ними. В верхнюю трубу падал шарик, а от меня требовалось рассчитать момент, когда он окажется между ними и выбить его рукой оттуда. У меня получилось с пятой попытки, и потом я больше ни разу не промахнулся. Появилось четкое понимание скорости падения шарика, будто я видел его сквозь прозрачные стенки трубы, которые на самом деле такими не были. Затем задача усложнилась изогнутой формой труп. Очень быстро я научился понимать скорость движения шарика и снова выбивал его в короткий миг появления в просвет между ними. Тот, кто раздавал нам задание, решил усложнить его еще раз. На этот раз у меня появились три виртуальных оппонента. Мы стояли друг напротив друга, а над нами висел красный шарик. Он падал и во время падения резко менял цвет на зеленый. В этот момент требовалось его поймать раньше соперников. И вот тут у меня начались проблемы. Искусственный интеллект будто подыгрывал себе. Как я не пытался быть резче болванчиков, они успевали поймать его быстрее. Всего несколько раз мне удалось поймать шарик, и то случайно, потому что я выбрасывал руку заранее, просто в этот момент он как раз менял цвет. Мы поменялись местами, как пули в барабане револьвера. Следующим моим заданием стала первая тренировка, посвященная рукопашному бою. Я ждал, что мне сразу придется махать руками и ногами, но вместо этого началась теория. Меня заставили учить болевые точки на теле и способы воздействия на них. Я бил яркий круг на теле виртуального человека, который на ощупь был вполне реальным, а тот в зависимости от моих результатов либо падал, либо зажимался, либо продолжал стоять, как ни в чем не бывало, когда я промахивался. Как только у меня начало получаться, тренер сменил тактику, заставив меня бить болевые точки по памяти, называя их. Тут мне пришлось тяжелее, потому что я не успел их хорошо освоить. А потом произошло маленькое чудо, Как после объяснила мне Айрис, это было просто включение записанной в память программы рукопашного боя. Я бил в болевые точки так, словно меня отдали в шаолинь в грудном возрасте. Ощущение когда ты слышишь команду и действуешь как автомат, выполняя ее с ювелирной точностью, были непередаваемыми. Такие же чувства, наверное, испытывают игроки хорошо слаженной спортивной команды или музыканты сыгранного оркестра, когда какая-то магия управляет тобой в гармонии с остальными. В данном случае я чувствовал гармонию с виртуальным тренером и ситуациями, которые он создавал. Потом меня передвинули на место, где происходило обучение стрельбе. На этот раз тоже виртуальный. В руке появилось оружие, похожее на пистолет. Разгон снаряда в нем, как и у оружия в шахте, осуществлялся магнитным полем. Оказалось, что в моем правом глазу теперь имеется дальномер и баллистический вычислитель, помогающий вести точную стрельбу. Это было проще пареной репы. Я вскидывал оружие и стрелял в подсвеченные фигурки, точно зная, куда попадет заряд. Но это было слишком легко. Задание усложнилось, когда цель оказалась на большом удалении. И тут выяснилось, что я могу этим же правым глазом менять приближение. Проще говоря, он превратился в оптический прицел. Используя приближение, стало ясно, что рука с оружием на весу не дает точности из-за легкой дрожи. Мне хватило ума использовать для этого опору. И мои результаты снова стали великолепными. Обеденный перерыв наступил раньше, чем я ожидал. Оказалось, четыре часа занятий пролетели мгновенно. Пообедав и поделившись впечатлениями, я снова с удовольствием приступил к тренировкам. Рукопашные занятия были посвящены болевым захватам и освобождению из них. Вот тут мне пришлось попотеть. Потому что виртуальные оппоненты часто держали меня в объятиях, пока у меня не начиналось удушье. Как это удавалось симулировать простому нейроинтерфейсу, мне было неясно. Я и сам видел, как посиневший трой катался по полу пытаясь вырваться из лап невидимого соперника. Поистине, наш мозг мог создавать любую реальность любым уровнем правдоподобности ощущений. Потом у меня начался урок, в котором мне надо было стать психологом, умеющим различать скрытые реакции, помогающие скрыть истинные намерения собеседника. У меня было такое ощущение, что Айрис проходила эту программу обучения раньше, потому что в первое свое появление на Земле она умела все из того, чему я учился. Вначале меня прогнали по явным реакциям, потом начался тест, как я усвоил материал. Не сразу, но постепенно у меня стало получаться. Потом задание усложнилось менее четкими сигналами, на которые можно было и не обратить внимания. Вначале их надо было найти, а потом интерпретировать. Это было намного сложнее. Неявных признаков выражения истинных чувств было слишком много, и означали они что угодно. Поэтому занятие оставило у меня легкое чувство раздражения своей сложностью. Вероятно, к нему придется прибегнуть еще не раз. А потом настало время группового занятия. Заключалось оно в том, что нам надо было действовать сообща, помогая друг другу. Виртуальный тренер создавал нам ситуации, в которых нельзя было добиться результата, действуя в одиночку. Вначале мы тупили, долго соображали, кому и когда что делать, но постепенно начали чувствовать свои роли и поступать согласно ним. Апанасий стал у нас вышибалой. Любая роль, где требовалась грубая сила, была его. Айрис, как командир, стала координатором, оставаясь в стороне до определенного времени. Я вроде как стрелял лучше всех, и потому мне давали именно такие роли. камилла управлялась с электроникой, взламывая коды и забираясь в исполнительные узлы управления механизмами или процессами. Трое океана стали спецами в области материалов, зная, что ломать, где ломать и как. Две недели прошли незаметно. За это время мой прогресс достиг такого уровня владения телом и его модификациями что я мог запросто выйти один против взвода бойцов спецназа с голыми руками. Ну, это мне так хотелось думать, совершенно не зная, как ведут себя земные спецназовцы в реальном рукопашном бою. Хотелось верить, что универсальная боевая программа, рассчитанная супермощными компьютерами с учетом индивидуальных особенностей моего тела, была намного лучше тренировок любого бойца-землянина. На моей стороне была невероятная сила и мгновенная реакция на нервы Но выходить мне надо было не против них, а против тех, кто мог тоже иметь подобные модификации и больше опыт владения ими. Джан Боб явился, как и обещал.